Те дни в Ликанском дворце запомнились и потому, что с осени начался страшный сон, в котором перемешалось все, болезнь Васи, немыслимого напряжения работы, мучительный уход Ильича, ледяное бешенство Иосифа, крики, слезы, истерики в секретариате, недоверие всех ко всем, тайны, подозрения. Если б не Иосиф, который расспрашивал, выслушивал, давал советы, успокаивал, она бы просто не выдержала. Все началось с ее невинной промашки. Но до этого было возвращение Ильича из горок. Его первое появление на публике слова Иосифа невнятно говорил старик. Владимир Ильич действительно выглядел неважно, глаза запали временами, большие паузы между слов. На четвертом конгрессе Коминтерна, обливаясь от слабости потом, произнес блестящую речь, где, как всегда, у него было зацеплено главное. Клара Цеткин подбежала к нему, целовала руки, ему было неловко, и он пытался поцеловать руку старухи Иосиф сказал «маразм» и с усмешкой он себе яму вырыл этим докладом. В части, где госаппарат сократить, теперь они все сделают сами. После приступа, случившегося в середине декабря, стало известно, что Ильич намерен активно ликвидировать все свои дела, то есть срочно доделывать намеченное. В секретариате никто не знал о том, что Лидия Александровна приходила к ним на квартиру с просьбой от больного дать яду. Иосиф отрезал «Яд дать не могу», сообщил о визите на пленум. Обернулась, как всегда, новой и малоприятной нагрузкой. пленом возложил на него персональную ответственность за соблюдение Лениным режима. Но Ленин совсем не собирался соблюдать режим, и хотя правая рука у него была парализована, подавал левую, речь была нормальной, более чем. Она слышала на следующий день после того, как Фотеева была у них с просьбой о яде, его жуткий крик «Идите вон!». Невозмутимая Фотеева вышла из кабинета, с подбородком. Он вообще все эти дни вспыхивал по мелочам, разговаривал громко, возбужденно, потом извинялся за горячность. Мария Акимовна, один раз шепотом, ничего не понимая, просит яду и одновременно требует, чтобы все ели вместе с ним. Так что в секретариате многое не было тайны. Во время пленума и произошел по ее вине инцидент, который словно бы открыл шлюзы злобы, недоверия и истерии. Она сидела в зале докладчиков и вычитывала с машинки. Вокруг толпился народ. Кто ждал своей очереди на доклад, кто уже вышел, обсуждали громко. У нее разболелась голова, чувствовала, что к концу заседания не поспевает. Увидела Володичеву попросила помочь считывать. Маруся, добрая душа, тут же села рядом, стала читать вслух, она сверяла. Дело пошло живее. Вдруг наткнулись на непонятное слово, вертели его и так и сяк не разгадать. Почерк то ли Каменева, то ли Бухарина. Мучились, пока она не решила пойти в зал заседания и показать Бухарину. Он, как всегда, сидел рядом с Иосифом. Иосиф посмотрел на нее отсутствующим взглядом, как на чужую, но когда она подошла сзади, положила листок перед Николаем Ивановичем, чуть-чуть отклонившись, коснулся плечом ее груди. У нее закружилась голова, услышала «Оставь, это интересно». Листок уже лежал перед Иосифом. Вот и все. Секундное прикосновение лишило ее самообладания. А утром пришла зареванная Маруси и рассказала, что ей звонил Ярославский. Орал, что она помешала выполнить важное поручение Ленина, что он этого так не оставит, будет жаловаться Ильичу. Ярославский, член президиума Центральной контрольной комиссии при ЦК ВКПБ. Иосиф сказал, пусть жалуется Я выполняю поручение пленума и не собираюсь его информировать о политической жизни. Речь шла об очень важном деле, монополии внешней торговли, и Емельян делал записи для старика. Это не годится, его надо беречь от волнений. Емельян жаловаться, видимо, не стал, потому что день шел спокойно, Но зато вечером из квартиры, куда дверь была открыта, раздался звенящий крик Марии Ильиничны. «Тогда я обращусь к помощи московских рабочих. В каком случае?» «Чтобы они научили вас, как надо заботиться о Ленине». Пауза. Мария Ильинична пробежала через приемные, истерически всхлипывая, роняя шпильки и заколки на пол, Часовой выпучил глаза. Фотиева и Володичева нагнулись ниже над работой, Но она успела поймать испуганный любопытный взгляд Маруси и поняла по этому взгляду, что разговор был, наверное, с Иосифом. Конечно, с Иосифом. А она-то как никто знает, до какого состояния он может довести. Мария Ильинична появилась снова, остановилась перед ее столом. Надежда подняла глаза. С белого отечного лица на нее с ненавистью смотрели глаза мопса. — Вы, вы, пожалуйста, перепечатайте все это сегодня, — шваркнула на стол стопку бумаги. — Хорошо, я задержусь. — Маша, идем со мной. Надежда Константиновна на ходу дотронулась до ее плеча, и они вошли в кабинет. Потом появился доктор с лицом, все в порядке, снова зашуршали бумаги. Она задержалась допоздна. Голова болела невыносимо. Решила пройтись, может, утихнет от свежего воздуха. Было холодно, по брусчатке мила сухая легкая поземка, светились только окна жилого кавалерийского корпуса. «У Иосифа завтра день рождения?» Впереди ночь, успеет испечь пироги, наварить холодца. Холодные закуски возьмут в столовой. Но Иосиф пир отменил. На тебе лица нет, позовем только своих. Полина и Екатерина Давидовна помогут. 43 три, дата не круглая. Посидим, выпьем, попоем. Но она все равно поставила тесто, приготовила фарш, грибную начинку. Он пришел на кухню снимать пробу, положил на тарелку вареного мяса, грибов, сел за стол, молча поел, снова потянулся к мискам. «Иосиф, нельзя, ничего не останется для пирогов. Помнишь, как в девятнадцатом у нас была общая кухня, я учила Надежду Константиновну готовить картофельные оладьи? Она ничего не умела, мы смеялись, а теперь ее заловка смотрит на меня с ненавистью». У Надежды Константиновны мать была замечательной кулинаркой. Старик не устоял перед пирогами и пышками. Любит вкусно поесть, особенно и паюсную. — Так, говоришь, он ей диктовать будет? — сказал так. — Значит, тетке пока без работы. А на эту не обращай внимания. Кто она такая? К рабочим она обратится, так рабочие и побежали, им жрать нечего. День рождения, как всегда, удался. Екатерина Давидовна расстаралась. Кроме пирогов и холодца от хозяев, была еще запеченная баранья нога и замечательное лоббио. Иосиф ставил на патефоне пластинки, потом танцевали, потом пели хором, а мамаше специально для Иосифа, очень проникновенно сулико. И всегда во время исполнения этой песни все замолкали с печальными лицами, вспоминали юную Екатерину Свонидзе. Климент Ефремович с чувством без единой заминки прочитал свое любимое «Сакья а Полина слабеньким, но очень приятным голоском спела «Ничтака месячная». А потом была ночь. Она несколько раз ходила проверять, как спит Вася. И каждый раз он просыпался, и сонный, бормоча что-то неразборчивое, притягивал ее к себе, обнимал. И они снова были вместе, так и уснули под утро, приникнув друг к другу в нераздельности. На работу пришла с опозданием, ставила Васе компресс, и сразу почувствовала электрическое потрескивание в приемной. Дело было не в ее опоздании. О дне рождения генсека помнили. Шаровые молнии плавали в воздухе от чего-то другого. Дверь в комнату была закрыта, и весь день оттуда никто не появлялся. володя Володичева шептала, каталась, по полу рыдала, а он требует разрешения диктовать дневник. Просто ужас, Надя, ужас вызвал меня сегодня, сказал, что завтра будет диктовать, пускай хоть пять минут, предупредил, что секретно... Нет, строго секретно. А я не знаю, если секретно записывать в дневник или нет. Надежде хотелось спросить, кто катался пополой и рыдал. Неужели Надежда Константиновна? «Конечно, их можно понять. Родной человек так тяжело болен больше полугода, врачи не обещают скорого улучшения. Смотреть на него теперь мучительно, а каково близким? Они же не каменные, нервы сдают». И все-таки он начал диктовать сквозь боль. Володичева выходила из кабинета с опрокинутым лицом, сама расшифровывала, сама перепечатывала. Потом заявилась вечером к нему уединилась с сеосифом и еще с кем-то. Кто-то был в гостях в кабинете. Иосиф вышел мрачнее тучи. На ее вопросы отвечал звуком, похожим на рычание. Спросил мимоходом, идиотка Володичева или притворяется, хватит ли у нее ума не поставить в известность делегатов грядущего съезда? В известность о чем? О том, что он диктует ей письмо к делегатам, дура. Сидишь рядом и ничего не знаешь. Ты этой клуши намекни, чтоб не вздумала... «Лишние копии делать? У нас это невозможно. Возможно. Все возможно!» Он вытряхнул из пепельницы в корзину черные хрупкие останки сгоревшей бумаги. Подошел к ней, крепко взял за плечи. «Имей в виду, от того, что сейчас происходит, зависит и твое будущее, и будущее твоего сына. На следующий день постановления комиссии диктовать не более пяти...» Десяти минут, но входящих бумаг не показывать. Ни друзья, ни секретари, ни домашние не имеют права сообщать Ленину события политической жизни. Авторы тюремного приказа — Сталин, Каменев, Бухарин. Она так и сказала тюремного. Дура баба, процедил он. Это решение врачей, мы просто подписали. Нет, это врачи подписали, а решение принимали вы. «Неужели вы не понимаете, что для него изоляция хуже смерти?» Он побелел так, что проступили о спины. «Ты!» — совладал с собой, отвернулся, прошелся по спальне, сел в кресло. «Помоги снять сапоги, весь день на ногах отекли!» Она помогла снять и, сидя на корточках, попросила жалобно. «Не мучайте вы его, ему немного осталось!» «Немного, немного», — предразнил сильным грузинским акцентом. «За немного натворит столько, что не расхлебать за сто лет». И действительно он, кажется, ворочал. Диктовал каждый день. То Маруся, то Лидия. Они ходили с безумными глазами, закладывали копии в конверты. Запечатывали сургучом, надписывали и клали в сейф на особую полку. А в дневнике секретарей то были записи о диктовке, то нет. То и дело в приемную врывалась Мария Ильинична, проверяла все с машинки. Однажды вечером сидели в приемном вдвоем с Марусей. Она перепечатывала расшифровку. Тук-тук-тук-тук. Пауза. Видно, потеряла букву. Надежда встала, подошла сзади. «Дай, я помогу, ты устала». «Ой, не надо. Мария Ильинична может войти. Она все контролирует». И вдруг затряслась, стала тыкать в листок. «Я не могу, не могу этого напечатать». Надежда вгляделась в слово. «Держи морда». Поняла сразу о ком. «Ты не представляешь», — шептала Маруся, — «если бы они могли встретиться, поговорить». Но встречала она вечерами у себя на квартире попеременно то ее, то Лидию Александровну. Он уединялся с ними в кабинете, и, выйдя, они отказывались от чая, торопились уйти. В приемной стали вести себя странно, избегали смотреть на нее. Она спросила у него, что они тебе носят, если то, что диктует Ленин, то это секретно. Мне сама Володичева говорила, он предупредил, что секретно, вплоть до членов ЦК. Он долго смотрел на нее, прищурившись, потом спросил тихо. Ты понимаешь, кто он сейчас? Вождь мирового пролетариата, председатель Совнаркома. Нет, он сейчас больной полоумный старик. Разве может нормальный додуматься до того, чтобы увеличить количество членов ЦК до ста за счет рабочих? Ты видела рабочих, которые могут решать вопросы жизни страны? Видела. Каюров. Мой отец. И вообще вопрос странный. Михаил Иванович из рабочих. Михаил Иванович — ноль. Но Ильич не ноль. Разве его речь на конгрессе коминтерна не была выдающейся? У него по-прежнему светлый ум. Иногда, но бывает помрачение. Зержинский мне рассказывал, как летом он с блаженной улыбкой подписывал приказы О казнях десятков тысяч людей и сейчас помрачение какая разница войдет ли грузия в состав союза непосредственно как хочет в диване или в российскую федерацию на правах автономии никакой он сам за автономизацию но ему важно дискредитировать меня и серго а что серго дал по морде Негодяю, назвавшему его сталинским ослом, так за те эпитеты, которые твой Ильич любит раздавать своим противникам, в старину на дуэль вызывали. Может, он еще тебя на дуэль вызовет за то, что ты обидел Надежду Константиновну? Откуда знаешь, старуха уже проболталась? Все знают, что она была в истерике. — А он знает, почему, как тебе кажется? — Не знает, она не сказала, ведь ему было ночью плохо, пролич вернулся. — Может, именно потому, что сказала, у кого-то выдержки больше, похоже, у него. — А ты говоришь помрачение. Я ничего не понимаю в грузинском вопросе, но все говорят, что вы с Дзержинским не правы. Я знаю, каким ты можешь быть нетерпимым. Подумай о своем характере. Я подумаю, я крепко подумаю, но ты мне помоги как жена, как друг. Я должен быть в курсе всего, что там у вас творится. Отворилось все время. То распоряжение готовить материалы по национальному вопросу, то распоряжение той же Фотиевой прекратить. Нервный разговор Фотиевой с Марией Ильиничной. Генсек ответил, что материалы без политбюро дать не может. Мария Ильинична круто повернулась, ушла, вернулась с Надеждой Константиновной. Зря. Хотя у Лидии Александровны характер железный, все же она женщина, и совсем скрыть свою неприязнь к Надежде Константиновне ей не удастся. Правда, отвечает ей не так холодно, как ее заловки, но что-то едва уловимое в интонации выдается. И вообще последний месяц уверенности и сухости в ней добавилось. Лишь иногда во время совместных чаепитий вдруг, как до новения теплого ветра в конце зимы, ощущались и доброта, и душевность, особенно если разговор шел о детях. Жалела Васю, что мало видит мать и отца, интересовалась, заговорил ли. Режутся ли зубки? Говорила, что похож на бабушку Кеке, и еще любила намекнуть, что Иосиф в молодости был неотразим. Так что выбор секретаря Аллилуевой совершенно понятен. Но и Владимир Ильич, судя по неуловимым интонациям воспоминаний, был тоже неотразим. Жаль, что с Надеждой Константиновной у него вышла промашка. Иосиф очень веселился, когда она рассказала ему о своих наблюдениях. «Ну, конечно, жениться он должен был на ней. Она просто создана для него. Совместное подполье еще больше подтвердило это, и как он не понял?» «Вроде меня, который тоже не понял» что его революционная судьба маняша на гимназистку польстился а тот на пышке. курочки вы рябы дурочки вы бабы митрофаны истинные митрофаны